Дисциплина первая. Фокус на чрезвычайно важном. Многие не понимают одного важного принципа, касающегося обеспечения фокуса организации. Люди по своей природе способны одновременно эффективно фокусироваться только на одной вещи, или, в лучшем случае, на небольшом их количестве. Предположим, вероятность достижения какой-нибудь конкретной цели с превосходными результатами равна 80%. Добавим к первой цели вторую – И по данным исследований, шанс достижения обеих целей упадет до 64%. Если прибавлять дополнительные цели, вероятность их достижения будет резко уменьшаться. Например, если перед вами 5 целей, ваши шансы добиться превосходных результатов по всем пяти составят всего 33%. Поэтому жизненно важно интенсивно фокусироваться на достижении лишь нескольких решающих целей. Одни цели явно важнее других. Мы должны научиться отличать просто важные вещи от чрезвычайно важных. достижения чрезвычайно важной цели влечет за собой серьезные последствия. Если такие цели не будут достигнуты, все прочие достижения в определенной степени потеряют свою значимость. Представьте, например, работу авиадиспетчера. В каждый момент времени в воздухе находятся сотни самолетов, и все они важны, особенно если на одном из них находитесь вы. Однако диспетчер – не может сосредоточить свое внимание сразу на всех. Его задача – обеспечивать посадку самолетов по одному и делать это безупречно. Каждая организация находится в аналогичной ситуации. Лишь немногие могут позволить себе роскошь распределять внимание. Некоторые цели просто должны приземлиться немедленно. Так как же определить, какие цели относятся к чрезвычайно важным при реализации нашего стратегического плана? Иногда это понятно сразу. В других случаях необходим анализ. Ценным инструментом стратегического планирования, который поможет вам определить приоритетность своих целей, является фильтр важности, позволяющий оценить их сквозь призму экономических и стратегических факторов, а также с позиций заинтересованных сторон. Другими словами, он помогает установить достижение каких потенциальных целей способно обеспечить максимальный эффект с точки зрения экономических и стратегических выгод, а также выгод заинтересованных сторон. Пример фильтра важности приведен на рисунке «50» в буклете приложений. Возможно, вы захотите им воспользоваться при определении своих приоритетных целей. Этот процесс представляет собой определение курса на переднем крае действий. Прежде всего, обратимся к фильтру заинтересованных сторон. Какие самые важные вещи вы должны сделать, чтобы удовлетворить потребности своих заинтересованных сторон? Клиенты, сотрудники, поставщики, инвесторы и другие – Все в какой-то степени заинтересованы в достижении этих целей. Проанализируйте, насколько потенциальные цели повышают лояльность клиентов, поднимают энтузиазм и заряжают энергией ваших сотрудников, оказывают благоприятное влияние на поставщиков, партнеров по бизнесу и инвесторов. Следующий – стратегический фильтр. Проанализируйте, как потенциальные цели воздействуют на стратегию организации – в том числе определите, способствует ли цель непосредственно достижению миссии или успеху организации, а также улучшению основных видов деятельности, усиливает ли цель позицию на рынке и увеличивает ли конкурентное преимущество. Задайте себе вопрос, какую самую важную цель мы можем осуществить, чтобы продвинуться в реализации нашей стратегии. Экономический фильтр. Чрезвычайно важная цель должна прямо либо косвенно способствовать улучшению экономического состояния организации. Задайте себе вопрос, какие из потенциальных целей обеспечивают наибольшую доходность? Проанализируйте их по следующим критериям. Рост волового дохода, сокращение затрат, оптимизация денежных потоков, прибыльность. Даже в некоммерческой организации экономические факторы все равно играют важную роль, поскольку каждая организация, чтобы выжить, должна иметь денежные потоки. Анализ целей с помощью фильтра заинтересованных сторон, а также стратегического и экономического фильтров, позволяет для каждой цели четко ответить на вопрос «Зачем?», стоящий за вопросом «Что?». По моим оценкам, если в стратегическом плане не будет выделено два или три приоритета или чрезвычайно важных целей он останется неопределенным и отвлеченным. Выявление этих критических целей должны участвовать заинтересованные стороны на всех уровнях организации. Это обеспечит более высокую степень их приверженности общему делу и понимания того, как определялась каждая из них. Для достижения превосходных результатов вы должны сосредоточить усилия на нескольких чрезвычайно важных целях и отложить просто важные. Поскольку люди по своей природе способны одновременно эффективно фокусироваться на чем-то одном или, в лучшем случае, на небольшом количестве объектов, мы должны научиться сужать наш фокус. Как правило, люди стараются делать слишком много дел сразу. Мы должны научиться действовать как авиадиспетчеры, которые направляют на посадку по одному самолету за один раз. Лучше делать немного, но очень хорошо, чем много, но посредственно. Для соблюдения такой дисциплины необходимо прояснить две или три основные чрезвычайно важные цели вашей рабочей группы и тщательно их проработать, скоординировав с важнейшими приоритетами организации. Фильм. Это не просто важно, это чрезвычайно важно. Чтобы проиллюстрировать необходимость фокусироваться на нескольких жизненно важных вещах, предлагаю вам посмотреть небольшой фильм под названием «Это не просто важно, это чрезвычайно важно». Интервью, показанные в фильме, не разыграны. Мы действительно проводили их со своими клиентами. Фильм иллюстрирует рассогласованность и недостаточную ясность целей, ситуацию типичную для большинства организаций. Фильм это достаточно веселый, однако он хорошо отражает характерные для большинства организаций проблемы фокуса и исполнения. Итак, садитесь поудобнее и смотрите. Возможно, кое-что в нем напомнит вам организацию, в которой работаете вы сами.